Отказ от медицинского вмешательства. История четвертая. Таня лежала в отделении патологии беременности уже две недели. Направление ей дали в 33 недели, потому что районному гинекологу не нравилась патологическая прибавка веса и скачущее давление. Цифры не критичные, но все же. Беременность у Тани была вторая. Первого ребёнка она родила самостоятельно, да и давление тогда тоже скакало, и прибавило 30 килограммов, но доносила, родила здоровый мальчик. За 35 недель этой беременности Таня прибавила всего 20 килограммов. Сейчас тоже ожидался мальчик, а тот первый старший сын сидел дома с бабушкой, ждал маму. Плакал, наверное, потому что очень грустно, когда мама уезжает надолго, а тебе всего полтора года. Трудно выдержать. Вот Таня и не выдержала. В один солнечный зимний день Таня пришла в ординаторскую и поставила своего врача перед фактом. Сегодня за ней приезжает муж, и беременная пишет отказ от дальнейшего нахождения в стационаре. Потому что больше не может. Тяжело. Приедет в сроке 38 недель. Обещает исправно контролировать свой белок в моче. Уже заказала тест полоски. Уговаривали всей ординаторской. Какой там? Лечащий врач махнула рукой. И велел ординатору взять отказ по всем правилам. Ординатором у нас тогда была сообразительная и очень исполнительная девочка из тех, что каждой запятой придираются. Пишут они отказ. В графе ⁇ Возможные осложнения отказа ⁇ беременные заполняют под диктовку. Преждевременная отслойка, нормально расположенные плаценты, антинатальная гибель плода. Какого еще плода гибель? Вашего? Какого же еще? Гестос, это вам не шутки? Вам, Марья Ивановна, сейчас все объяснила. Со мной этого не случится. Мы тоже в это верим и надеемся но предупредить вас обязаны. Добавьте, пожалуйста, через запятую «кровотечение, удаление матки». Через два часа Таню забрал муж. А еще через пару часов. Привез обратно в стационар. Они успели доехать до дома, повидаться с сыном и всей семьей решили, что под наблюдением врачей безопаснее. Дежурные доктора оформили новую историю, снова взяли анализы, расписали план прочих обследований. А ночью все бежали в операционную. Когда Таня встала в туалет, из нее хлынула кровь. Преждевременная тотальная отслойка, нормально расположенные плаценты. Массивное кровотечение. Антинатальная гибель плода. Да, в тот раз не успели. Несмотря на то, что беременная была в стационаре. Несмотря на то, что операционные всего этажом ниже. Несмотря на то, что бригада сработала очень быстро и с каталкой буквально бежали. Увы, плод был мертв, хоть и пытались реанимировать. Выписывалась Таня через семь дней с рубцом на матке, массивной кровопотерей, с переливанием компонентов крови и без ребенка. Никто не виноват. К сожалению, такое случается. До сих пор в мире ежедневно умирают беременные роженицы и родильницы от акушерских кровотечений. Просто такая судьба.